ЧЕМУ УЧАТ ИССЛЕДОВАНИЯ О БЛАГОПОЛУЧИИ За последние десятилетия стало очевидно, что положительные эмоции – важный фактор для достижения успеха. И это логично. Человек легче погружается в работу и получает мультипликативный эффект роста, когда задача дает ощущение счастья и удовлетворения, мотивацию и привязанность. Недостаточно просто контролировать негативные эмоции, которые возникают в процессе трейдинга. Чтобы торговля приносила радость, она должна раскрывать ваши сильные стороны. Что известно о благополучии? Вот несколько ключевых наблюдений. Позитивный опыт не противоположен негативному. Как я отметил ранее, положительная и отрицательная эмоциональность не считаются крайностями одной шкалы. Согласно исследованиям Аргайла Майкла, которые приводятся в книге Психология счастья, связь между ними составляет 0,43. Это значит, что лишь 20% положительных эмоций меняются из-за колебаний отрицательных и наоборот. Упражнения для снижения стресса, например, техники релаксации, не гарантирует ощущение радости и удовлетворения. Вы можете чувствовать поддержку в близких отношениях и при этом сталкиваться с серьезным стрессом на работе. Это относительная независимость положительных и отрицательных эмоций важна для трейдеров и предполагает заботу о своем состоянии. Недостаточно просто снижать уровень стресса. Необходимо и положительные переживания. Счастье и удовлетворенность от жизни не всегда совпадают. Также Аргайл отмечает, что в индивидуалистических культурах между этими понятиями есть более тесная связь, чем в коллективистских. Исследовательская группа Эда Динера в свою очередь предположила, что положительные эмоции коррелируют с удовлетворенностью от жизни примерно на уровне 0,50, а отрицательные — на уровне минус 0,50. Это значит, что в разные периоды жизни позитивные и негативные переживания влияют на ощущение благополучия по-разному. Удовлетворенность дает общее представление о жизни, тогда как счастье — более ситуативные чувства. Можно переживать стресс целый день или всю неделю, но по-прежнему чувствовать радость от жизни. Одна из распространенных ошибок трейдеров стремится к счастью в ущерб удовлетворенности. Я знаю немало успешных на рынке людей, которые не могут похвастаться благополучием в личной жизни. Торговля приносит им острые, но краткие моменты радости, но не дает устойчивого ощущения благополучия. Ощущение благополучия остается стабильным с течением времени. Как отмечали Комптон и Хоффман, исследования указывают на наличие у человека точки комфорта. У каждого есть привычный уровень субъективного благополучия, который сохраняется длительное время. Случайные события могут вывести вас из равновесия, но вы все равно возвращаетесь в точку комфорта. Во многом это связано с генетикой и темпераментом. Одни от природы оптимистичны, другие отличаются тревожностью, но это остается отправной точкой. Однако, как показали исследования Динера и его коллег, точку комфорта можно сдвинуть. Примерно четверть участников 17-летнего эксперимента существенно изменили уровень удовлетворенности жизнью. Но показатель менялся не сразу и радикально, а плавно из года в год. Поэтому важно знать свой уровень комфорта, уникальный баланс эмоциональных переживаний и научиться работать с ним. Например, если вы часто испытываете гнев, разочарование и раздражение, то установите график отключения торгового терминала. Это даст вам время, чтобы успокоиться и восстановить эмоциональное равновесие. Ключевой вывод. Чтобы изменить точку комфорта, необходимо выстроить жизнь так, чтобы чувствовать спокойствие и благополучие. Уровень удовлетворенности зависит от культурного контекста. Комптон и Хоффман отмечают, что наибольший уровень благополучия чувствуют жители скандинавских стран, в то время как в большинстве африканских он существенно ниже. Это связано с разницей в уровне доходов, которая напрямую влияет на удовлетворение от жизни. Когда базовые потребности закрыты, люди испытывают радость и спокойствие. С низким уровнем дохода, это состояние недостижимо. При этом даже в странах с высоким достатком люди стремятся зарабатывать больше других, ведь финансовое превосходство ассоциируется с удовлетворенностью и позволяет закрывать социальные и психологические потребности. Это актуальный момент для тех, кто пытается зарабатывать исключительно на трейдинге без финансовой подушки безопасности. Когда торговые убытки угрожают базовой стабильности, Это подрывает эмоциональное равновесие и снижает чувство удовлетворенности жизнью. Люди в браке чаще ощущают счастье и удовлетворенность, чем одинокие. Привязанность – важная часть благополучия. Трудно чувствовать радость и сохранять внутреннюю энергию, если в личной жизни не хватает опоры или близкого общения с окружающими. Динер и Су показали, что брак полезен и мужчинам, и женщинам. Комптон и Хоффман, в свою очередь, подчеркивают важность исследований, которые доказывают тесную связь между качеством романтических отношений и общим удовлетворением жизнью. На мой взгляд, для трейдеров качество отношений имеет большее значение, чем для представителей других профессий. В нашем деле нет гарантий, рынки переменчивы, а значит, мы не можем постоянно рассчитывать на стабильность и удовольствие от работы. И это отличает трейдинг от других сфер деятельности. Поэтому важно иметь крепкую опору в браке. Поддержка партнера не просто дополнение к успеху, а неотъемлемая часть трейдинга. Разговоры с близким человеком о сложностях на рынке действительно влияют на результаты работы. Физические упражнения улучшают самочувствие. Это неудивительно. Уровень энергии один из ключевых компонентов благополучия. Аргайл в своем обзоре отмечает, что даже умеренные физические нагрузки положительно влияют на эмоции. Речь не только о кайфе от эндорфинов, но и о повышении самообладания и самооценки. Для трейдеров, которые часами сидят перед экраном, это особенно важно. Малоподвижный образ жизни и постоянный стресс снижают тонус и работоспособность. Благополучие положительно сказывается на физическом здоровье. Argyl приводит данные согласно которым люди, довольные жизнью, дольше живут и реже заболевают. Негативные эмоции, напротив, подрывают физическое самочувствие. В книге «Счастье» Дэниела Нетла упоминается особенно наглядное исследование, участницами которого стали монахини. Они написали автобиографии при принятии пострига, и тексты оценивались по эмоциональной окраске. Выяснилось, что 90% из тех, чьи рассказы были наполнены оптимизмом, прожили до 85 лет. Только 34% монахинь с негативным настроем дожили до этого возраста. Энергия и положительные эмоции помогают людям вести здоровую и полноценную жизнь, которая поддерживает благополучие. То, что полезно для ума, полезно и для тела, и наоборот. Какой вывод можно сделать из этих исследований? Старый подход к психологии трейдинга делает упор на дисциплину, контроль эмоций и умение справляться со стрессом. Но сегодня этого недостаточно. Я считаю более эффективным подход, который учитывает эмоциональное и физическое состояние, а также жизнь за пределами рынка. Благополучие – это не просто следствие успешной торговли и большой прибыли. Оно напрямую связано с тем, как мы строим отношения, заботимся о здоровье и относимся к работе. Если сравнивать трейдеров со спортсменами, то не менее важна тренировка внутренней устойчивости. Многие ли из вас осознанно сохраняют оптимизм? А ведь исследования доказывают, укрепление здоровья необходимо для достижения успеха в любой сфере.